И как только Вэй Гуань прибыл в Чэнду, они явились к нему на поклон. Дэн Ай еще лежал в постели, когда Вэй Гуань со стражей ворвался к нему. Дэн Ая связали и бросили в арестантскую повозку. Его сын, прибежавший на шум, тоже был схвачен. Вскоре ко дворцу подъехали Джун Хуэй и Дзян Вэй и Джун Хуэй принялся бить Дэн Ая плетью по голове, приговаривая, «Пастух, а еще смеет бунтовать!» Дэн Ай отвечал бранью. Молва об этом событии быстро разнеслась по всей стране. «Наконец-то осуществилась мечта всей моей жизни», сказал Джун Хуэй, обращаясь к Дзян Вэю. С этого дня два полководца Стали неразлучные и все дела решали вместе. Дзянвэй послал Хоу-Джу секретное письмо. «Потерпите, государь, еще несколько дней», — писал он. «Я устраню опасность, грозящую династии, и восстановлю порядок в стране. Ханьский правящий дом не может быть уничтожен. Солнце и луна исчезают, чтобы появиться вновь». В это время Джунхуэю подали письмо сыма Чжао. Дзиньский гун сообщал, что прибыл в Чанань на помощь Джунхуэю, в случае, если тому будет трудно справиться с Дэн Айем. «Уж не подозревает ли дзиньский гун и меня?» — в мятежных замыслах встревожился Джунхуэй. «Если господин подозревает слугу в преступных замыслах, «Слуге остается недолго жить», — ответил Дзянвэй и продолжал. «Кстати, мне недавно стало известно, что умерла государыня Го. Вы можете объявить, что она оставила вам повеление покарать сыма Джао за убийство государя. А ведь с вашими способностями покорить Поднебесную так же легко, как свернуть сыновку». — Согласны ли вы быть начальником моего передового отряда? — спросил Джунхуэй. — В случае успеха мы поровну разделим богатство и славу. — Готов служить вам так же верно, как служит человеку собака и конь, — воскликнул Зянвэй. — Боюсь только, что ваши военачальники не захотят мне повиноваться. — Это мы уладим. Завтра праздник фонарей. Пригласим военачальников на пир и все узнаем. Кто вздумает своевольничать, убьем. На следующий день все военачальники получили приглашение на празднество. Когда вино обошло несколько кругов, Джун Хуэй, держа в руке кубок, вдруг заплакал. — Что с вами? — с беспокойством спрашивали его военачальники. — Покойная государыня Го оставила мне указ... — Покарать сына Джао за убийство государя, — отвечал Джун Хуэй. — Кто согласен поддержать меня, напишите свои имена. Военачальники испуганно переглянулись. Тогда Джун Хуэй выхватил меч и закричал «За нарушение приказа отрублю голову». Военачальники поспешили написать свои имена, а после пира Джун Хуэй приказал посадить всех их под стражу. Вскоре к нему явился Цюцзянь и сказал «Вы заперли военачальников во дворце, разрешите мне накормить их и напоить». Джунхуэй разрешил, приказал строго присматривать за арестованными и не болтать лишнего. После этого Цюцзянь подослал к арестованным доверенного человека одного из военачальников по имени Хуле, и Хуле... Передал этому человеку письмо для своего сына Ху Юаня. Получив письмо, Ху Юань дал знать о случившемся в лагеря. Тот чужой начальники собрались в лагерь Ху Юаня. «В 18 восемнадцатый день первого месяца мы ворвемся во дворец и покончим с Джун Хуэем», сказал им Ху Юань. Джун Хуэй попросил Цзян Вэем, расправиться с непокорными, но в этот момент во дворец ворвалась целая толпа воинов. «Это взбунтовались военачальники!» — закричал Дзян Вэй. «Надо их уничтожить!» Джун Хуэй приказал запереть двери зала, а воинам велел лезть на крышу и отбиваться от нападающих черепицы. Возле дворца начался пожар. Нападающим все же удалось выломать двери. Джун Хуэй выхватил меч